Продавцы страдания. Есть тип философов, духовных лидеров и публицистов, которых я называю продавцами страдания. На каждом углу они вещают, что страдание необходимо людям для духовного роста, а духовный рост означает для них отказ от комфорта, здоровья и жизни ради очередной великой цели – Они призывают жертвовать собой ради родины, вождя, чистоты, нации или свободы, равенства и братства. Неважно, ради чего в этот раз, главное не дать людям спокойно, духовно деградировать и наслаждаться мещанским счастьем. Надо приобщаться к великому. Обросли тут бытом, понимаешь ли. Надо скорее в мясорубку, она отсечет все лишнее, излечит любые амбиции священный костер инквизиции. Стоит только продавцам страдания учуять, что у человека могут быть вещи важнее самой жизни, как они впитываются в него точно клещи, наперебои подбрасывая в качестве таких вещей более достойные варианты. Обычная жизнь окончательно обесценивается, жертвовать здоровьем, покоем и комфортом больше не личный выбор, а практически обязательство любого приличного человека. Родовцы страдания готовы обглодать до костей обычную, нормальную, спокойную, маленькую человеческую жизнь, не посвященную великим целям самопожертвования. Причем эту маленькую и бессмысленную жизнь надо вначале оплевать и унизить. Трудно тебе, бьешься за кусок хлеба, не знаешь, за что хвататься. Вот видишь, нет в жизни счастья. Давай-ка нам эту бесцельную жизненку, и мы сделаем из тебя героя. На фронт, на лесоповал, на баррикады, на великие стройки века. Увидишь, как здорово оказаться на тарелке у очередного людоеда, каким дорогим столовым серебром тебя будут кушать. А если не согласен, позор тебе. Не желаешь страдать, а ведь страдание очищает. В комфорте желаешь жить, убогий. Сразу видно, морально разложился». Продавцы страданий не обязательно сразу начинают с пены у рта и глазами на выкат клеймить людей, просто стремящихся к спокойствию и счастью. Наверное, они и сами не замечают, как становятся на эту скользкую дорожку рекламы страданий. Ведь это люди искренние, с горящей душой, тянущиеся к высокому. Наверняка все начинается с печальной и немного презрительной улыбки. Поглядите-ка, как зациклились на материальном. Вот придет антихрист, шмотки и еду раздаст, квартирный вопрос решит, и эти бездуховные душу продадут по первому требованию и по дешевке. Что там за душа, зачем она сдалась сатане, неважно. Важно, что читается между строк. Голодать в бараке, работать за копейки, погибать за родину. Это единственно правильно и духовно. Огнаться за хорошей жизнью, за шмотками и техникой, значит продать душу дьяволу. Продавцы страдания не жалеют презрения для нежелающих страдать. Жертва – это обязательно. Обыватель не имеет права жить сыто и спокойно. Стыдно, батенька. Бездуховно это. То ли дело превозмогать, преодолевать и расшибаться в лепешку. Эту ущербную логику Лев Толстой саркастично резюмировал в своих дневниках целомудрие. Рот прекратится. но так поедем в бордель. Делая примерно такой же логический кульбит, продавцы страдания призывают не мелочиться. Мы вам придумаем миллион вещей, которые важнее вашей жалкой мещанской жизни. Может ли страдание быть инструментом преображения? Да, безусловно, но точно так же оно может быть дорогой в пропасть. Существуют ли вещи, ради которых можно пожертвовать комфортом и жизнью? Да, но требовать такой жертвы бесчеловечно. Что лучше выжить или воскреснуть. Каждый решает для себя сам. Но прославлять страдания, оправдывать его, призывать к нему, превращать нищету, боль, жертву в обязанность – ничто иное, как сатанизм. Евангельский Иисус не продавец страдания. Он лечит, кормит, утешает малых сих. Обходит молчанием небесное устройство, высмеивает и предостерегает, когда дело касается – великих целей, типа освободительной борьбы. «Радуйтесь», — говорит он, — «я пострадаю, а вам не надо». Мелко мыслил Иисус, сказали бы продавцы страдания. Бог нас страданиями испытывает и очищает, на путь истинный наставляет, так что чем хуже, тем лучше. По-настоящему пожертвовать можно только такой жизнью, в которой есть ценность и смысл. Жертва Христа – неэффективное самоубийство. Он плачет о своей жизни и не хочет страдать, но идет на крест с готовностью. Бог здесь жертвует своей жизнью ради человека. Продавцы страдания всегда готовы пожертвовать жизнью других, а чужую жизнь во имя очередного, придуманного ими башка. Страдания у них всегда заслуженные и очистительные. Неудивительно, что религиозные продавцы страдания отвратили так много людей от христианства. Иван Грозный – это, по сути, русский Влад Цепеш, он же Дракула. Прозвище Грозный русский царь получил за те же заслуги, за которые Цепеша прозвали Дракулой, то есть Драконом, за драконовские расправы с подданными и пристрастие к изощренным пыткам и казням. И тот, и другой при этом были людьми очень религиозными в своем драконовском понимании. Строили монастыри считали себя защитниками истинной веры от басурман. А пытать неверных в такой праведной борьбе вовсе и не грех. По мнению кровожадного, но очень религиозного Ивана Грозного, бежавший от него воевода Андрей Курбский должен был, как истинный христианин, смиренно позволить себя убить, а он, собака, еще и обижается, и владыку своего не желает простить. Если же ты, по твоим словам, праведен и богочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а дар благой? но это уже воля у Господня, если придется пострадать, творя добро. Если же ты праведен и благочестив, почему не желал от меня, староптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни? Господь повелел не противиться злу. Ты же и пред смертью не хочешь простить врагам, как обычно поступают даже невежды. Поэтому над тобой не следует совершать и последнего отпевания». Иронизируя над тем, что оппонент не хочет простить врагам, которые собираются его убить, Грозный в своем послании подробно перечисляет нанесенные ему в детстве и юности обиды. Курбским лично и воеводами вообще. И кормили плохо, и смотрели не так, и решения принимать не давали. Как видно, сам он прощать врагам не намерен, не царское это дело. Зато с радостью готов наградить врагов венцом вечной жизни – запытав их и казнив, и очень недоволен, что кто-то от такого венца посмел убежать. Неблагочестиво это и неправедно. Грозный с удовольствием напоминает, что многие монахи, которых постригли насильно, достигли большей святости, чем принявшие монашество добровольно. Между строк читается, мол, как хорошо было бы всех насильно в монахе постричь, как бы все сразу осветились и облагородились». Письма параноика, мстительного садиста и плача Грозного очень наглядно демонстрируют логику всех продавцов страдания. Мало вас пароли в данном случае еще и пытали. Вот если бы побольше да побольнее, сразу бы все возвысились и очистились. Не хотите добровольно страдать и смиряться, значит придется заставить. Больно хорошо живете, вольготно, развратились совсем» это антихристианская, а по сути сатанинская логика совершенно чужда Евангелию, понимая, что говорит вещи, которые требуют от людей серьезного пересмотра своей жизни, Христос не шлет проклятия вслед ушедшим от него неверным, а деликатно спрашивает оставшихся учеников, «Не хотите ли вы отойти?» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 67-й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 Даже омывая ноги Петру, Иисус ни в коем случае не пытается показать этим, что ученики его грязны. Наоборот, он говорит, а омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 10. Упоминая гиену огненную, он показывает ученикам не ее, а собственное преображение на горе Фавор и обещает, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. Блудницу Иисус спасает от вполне законного линчевания и даже не одаривает ее никакой моральной проповедью, а просто говорит «иди» и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11. Христос никого не призывает помучиться, чтобы очиститься. Он лечит, кормит, спасает, утешает, воскрешает из мертвых, а не казнит. Он с грустью и сожалением говорит ученикам о том, что мир не примет их, в мире будете иметь скорбь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33.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 Христос уточняет, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 1. То есть, чтобы ученики не думали, будто идут неверным путем, раз люди отвергают их. Иисус говорит, что преображение и изменение, наполненного злом мира, болезненно, как рождение нового человека. «Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете»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 При этом Иисус, в отличие от Ивана Грозного и прочих продавцов страдания, вовсе не утверждает, что это уж воля Господня, если придется пострадать, творя добро. Нет страдания, неизбежные на пути неправды. Это воля князя мира сего, которого Христос разоблачает и осуждает. «Падающего подтолкни» – одна из популярных фраз Ницше, сказанная им в книге Так говорил Заратустра. Она противопоставлена евангельскому принципу «Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 20, что означает поддержку и врачевание надломленного человека, понизше, недоделанных и неполноценных, с терпением и чуткостью. С точки зрения низше, порезал палец «вутиль тебя». И не ной ишь, какие чувствительные развелись. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть. Оно встает на защиту обездоленных и осужденных жизнью. Поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачную и возбуждающую сомнение». И действительно, Бог, как Он описал в Евангелии, не торопится осуществлять естественный отбор, точнее, неестественный, самых праведных, а призывает врачевать и спасать, удобрять, давать еще и еще шанс. Некто имел в в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее» на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее, и на этот год, пока я окопаю ее и облажу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Притча о бесплодной смоковнице. Евангелие от Луки, глава 13, стих 6-9. Христос – бродяга, а продавцы страдания чаще всего проклинают мещанские радости из теплых кабинетов перед вечерней рюмочкой. Они всегда учат падший народ страдать из пафоса дистанции. Как сказал бы Ницше, «Кнутом подгоняют людей на подвиг, норовя отнять последнюю краюху, а то зажрались совсем, айда на голодный паек». Христос говорит – «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Формула продавцов страдания – никакого успокоения, только кишки наружу, кровь, пот и слезы. Лучшего не заслужили. Приблизилось Царство Небесное, стисни зубы и вперед, шагом марш! От изнасилования святостью, предлагаемого продавцами страдания – Хочется сбежать подальше. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибки», призывает Иосиф Бродский. «Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более изувеченным?» И еще, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря, подальше от очередных великих свершений. Говорят, в окопах не бывает атеистов. «Так давайте отправим всех атеистов в окопы», Вылечим гайморит бессмысленности теплом напалма. В общем, со смыслом в страдании и спасением от мещанства нужно быть осторожнее. В «Царевне лягушки» героиня сыпала в рукав объедки со стола и мертвые кости, а потом махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – стали летать разные птицы. Тут же завистливые снохи захотели повторить эффект – как махнули своими левыми рукавами, всех гостей забрызгали – как махнули правыми, костями огрызками осыпали. Самому царю костью чуть глаз не выбили. Выход за пределы своей личности может привести в очень разные запределье, в том числе к обожествлению диктатора и поклонению насилию. Из опыта боли и страдания из мертвых костей можно сотворить леса и воды, а можно еще больше мертвых костей.